О том, что если воры в самом деле под Москву опять подойдут, что если они до верха возьмут. Гоже бы, как на такой случай, подготовиться. «Завтра, бояре, сиденья о делах у нас не будет, — сказал царь. — В Москву я еду. А послезавтрего будет смотр на поле под Серебряным Бором у Всесвятского села». «Те, которые записаны по московскому ополчению, пусть изготовятся со всяким чанием, Будут иноземцы. Я было насчет погоды сумлевался маленько, ишь как размокропогодилось. Да до мрачей мой Афоня, такой дотошный и до всего старик, заверил, что будет де ведрино. Петухи де к ведру запели. Ну вот. А с тем прощение просим». — Ты, Сергеич, останься, мне поговорить с тобой надо. И ты, Борис Иванович, маленько погоди. Бояре били челом великому государю, выходили в сене, оттуда брели двором к своим колымагам и коням. Князь Иван Алексеевич шел прямо за смотрение Вся челядь царская и старцы верховые, и карлики с карлицами, и жильцы, и рынды только на него глаза и пялили. Парсуна! И велик, и да родин, и осанкой взял, и бородою вот это так боярин. А князь Иван Алексеевич медлительно выступал, подпираясь для пущей важности длинным посохом, и бархатная горлатная шапка его вся в жемчугах, чуть облаков седых не касалась, и была на лице его великой важность. Наворочил он сегодня делов. Будет что дома рассказать. Только бы храни, бог чего не перепутать, память-то у него только ох да батюшки. — А я вот о чем тебя все спросить хотел, — Борис Иванович сказал царь Морозову. Да все как-то за делами забывалось. — Что это боярыня наша Федосия Прокофьевна и носа больше ко мне не кажется Как жива была моя Мария Ильинична, царство и небесное, так бывало, каждый день к поздней обедне езжала, а теперь словно в воду канула. Негоже так-то, а ли что и попритчилась? — Не ведаю, государь, — сказал Борис Иванович, — и меня что-то она теперь не жалует. У нее теперь чертоги полны юродивых до да старцев, до да захожих странников и калик, до да черниц со всех монастырей. Каждый день, — сказывают, — до ста человек их за стол у нее садится, и постоянно пение молитвенное идет, а то-то к от Святого Писания. И сказывают, что с распротопопом Аввакумом все грамотками она, вишь, ссылается, и сестра ей, и княгиня Урусова, Евдокия Прокофьевна, у нее безвыходна. Так что, в раскол, что ли, она норовит? — Не ведаю, государь, — отвечал Морозов уклончиво. — Ты знаешь, что она завсегда маленько полоумная была. Ты ей скажи, что государь дегневается, что та, где не пригожа. — Слушаю, государь. — Ну, а теперь идемте к столовому кушанью. Идем, Сергеич. Счастливый день Старенький домрачей Афоня оказался прав. В этот же день к вечеру разъяснилось, на утренней зорьке ударил эдакий легонький августовский утренничек, и из лохматых разорванных вишневых туч выкатилось яркое солнышко. После обедни поздний царский поезд двинулся по непросохшим еще дорогам среди сияющих серебряных луж в Москву, в Кремль на зимнее житие. Вдоль всего пути по обочинам дороги стоял народ, чтобы взглянуть на светлые очи государевы, и, как всегда при появлении царской колымаги, падал ниц. Бабы причитали «Солнышко ты наше праведное, милостивец-кормилец», и от умиления глубокого плакали, царевна Софья, сидя в своей со всех сторон закрытой колымаге, Все серчало на этот плен свой и с нетерпением ждала того времечка, когда выбьется она так или иначе на вольную волюшку. Положение царевин, правда, тогда было невеселое, и жили они полными затворницами. При поездке даже на богомолье, вокруг их завешанных со всех сторон колымах, ехали верхами сенные девушки в желтых сапогах, закутанные фатами а ежели приезжали они в мужской монастырь, то всех монахов запирали по кельям и даже на клиросе пели привезенные из Москвы монахини. Монахов выпускали только тогда, когда поезд отъезжал в обратный путь,